Нет, за такие штучки Колымой не отделаешься, застрелят в подвале. Ей лишь бы удовлетворение получить, дескать, послала сыну подарок к Новому году, а в остальном хоть трава не расти. Может быть, в таких букалических городках, на таких коннектикутских прудах забыла, где четыре года от грохола?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 от своей любимой матери, которой вовсе не виновата в том, что мир вокруг сошел с ума, раздробил и разшвырял ее семью. Ты посмотри лучше, как все это любовно собиралось, одному к одному, все первоклассное, а главное все такое теплое, как будто именно свое тепло Она хотела мне послать в этом мешке сгусток своего тепла. Все, буду носить и куртку, буду носить с гордостью. А на вопросы буду отвечать: "Мать из Америки прислала". Он подошел к окну, отдернул шторы и увидел, что снежная буря кончилась, и небо стремительно очищается. В темно-лиловом небе в сторону Кремля в каком-то Симфоническим бравурным альлегро быстро ладьями плывут продолговатые белые тучки.、И、вдруг от счастья перехватило дыхание. Захоти только, и вот так же поплывешь вместе с этими белыми тучками в темно-лиловом после метельном небе. Боренька, куда же ты ушел? Донесся из спальни голос эстрадной певицы Веры Горды. Глава пятое. Но、ну、и зигзаги. Через месяц, с мелочью, после только что описанной бурной ночи. Мы попадаем в край застывшей голубезны, солнечный, бликий и сверху и снизу леденое и неподвижное небо, и залетает льдом чаша столичного стадиона Динамо. Морозом нет конца, однако теперь над Москвой уже которую неделю застаивается антициклон. Сухой и слежавшийся снег скрипит под ногами.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 Фетрами наблюдали с трибуны, как на шипованных колесах проносились внизу, будто весенние кабаны, ревущие мотоциклы, как они закладывали виражи, поднимая вееры ледяной пыли. — Что же Черемискин-то, видать, с Арды на Энсу пересел? — обсуждали знатоки. — А Грингаут, говорят, на льду больше не катается. — Да и как же не катается, когда я сам видел, как он свой Иш...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 Кричал своему подопечному на «вы». «Какого же хера, Борька, вы не подгазовали на вираже, как я вам говорил?» Борис с засыпанной ледяной пылью счастливой красной мордой медленно подъезжал к калеповатой фигуре в вахтенном тулупе и в валенках с галошами. «Простите, Сашка, вовремя не включился, пропустил момент. Давайте сначала».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 В одно прекрасное утро Борис со скрежетом зубовым одолевавший ненавистный учебник биохимии пошел открывать на звонок и увидел за дверью молодого человека во флоровской шинель с чистым и элегантным, хотя немного квадратным лицом, бороды как не бывало, оказалось сбрил ее сразу после битвы в вестибюле Москвы. увидев вас, сукенцын, я посмотрел на себя в зеркало и понял, как я гнусно опустился, сбрил бороду и перестал ходить попивным, даже от приглашения в рестораны отказываюсь. И все-таки такая встреча через шесть с половиной лет, ну как тут не отречься от зарок? Друзья пошли в Есенинскую, как называли тогда в Москве, сводчатый подвал под Лубянским пассажем. Лучшего места не найдешь для грустных повествований. Пиво подают без заказа, как только увидят, что у тебя на донышке. Слабеющие нравственные силы всегда можно поддержать граненым стопариком. Вот вам в энциклопедарном изложении история последних шести с половиной лет из жизни Александра Шереметьева. Размоченную ногу ему ампутировали сразу после эвакуации из Варшавы. Однако коленный сустав удалось спасти, значит, нога все-таки живая. В торжественной обстановке был вручен секретному герою, меня ведь тогда к званию героя представили. Американский поколенный протез, потрясающая вечная штука. Вот посмотри, можешь потрогать, не бойся. Дар медицинской секции еврейского общества Банай Брит. Очень быстро привыкнув к нему, Александр даже начал думать о возвращении на ринг. Надо было только весу поднабрать, чтобы перейти в менее подвижную категорию.